Если и есть, мать его мне не назвала». «Что ж, старое имя в любом случае сослужило бы ему плохую службу. Там, за оградой, остались люди, которые хотят причинить ему вред. Так, может, выберем новое?» Гай Помпей подошёл ближе и рассмотрел ребёнка. «Что-то в нём есть от моего проконсула Марка. Можем назвать его Марком. Иосиф Ордингтон сказал. «А мне он напоминает моего главного садовника Стэбинса. Впрочем, имя это я не стал бы рекомендовать. Стеббинс был склонен к неумеренности в выпивке». «Нет, он вылитый мой племянник Гарри», — воскликнула матушка Хоррор. Пока все обитатели кладбища не начали сравнивать младенца с давно забытыми друзьями и родными, миссис Оуэнс твердо вмешалась. «Никто на него не похож. Никто!» «Так давайте так его и назовем», — сказал Сайлес. «Никто Оуэнс». Тут, словно услышав свое новое имя, ребенок проснулся и распахнул глаза. Огляделся, увидел лица мертвых, туман и луну, повернулся к Сайлесу и стал его спокойно и серьезно рассматривать. «Что же это за имя такое? Никто!» Возмутилась матушка Хоррор. «Его имя — хорошее имя», — возразил Сайлос, «которое поможет его защитить». «Еще не хватало мне тут неприятностей», — заявил Иосия Ордингтон. Ребенок посмотрел на него, и вдруг, то ли потому, что проголодался, то ли устал, то ли просто заскучал по семье, родным и своему миру, скривил мордашку и расплакался. «Унеси ребёнка», — сказал Гай Помпей, миссис Оуэнс. «Мы обсудим всё без вас». Миссис Оуэнс ждала у часовни. Более сорока лет назад это здание, похожее на небольшую церквушку со шпилем, объявили историческим памятником. Но городской совет решил, что реставрация маленькой часовни на запущенном кладбище обойдётся слишком дорого. На часовню повесили замок и стали ждать, пока она развалится сама собой. Стены и крышу заплело плющом, но в этом веке они падать явно не собирались. Ребёнок снова заснул. Миссис Оуэнс тихо качала его и напевала старую песенку, которую слышала от матери, когда была маленькой девочкой, в те времена, когда только вошли в моду на пудренные парики. Песенка звучала так. «Глазки, дитятка, закрой, Спи, покуда спится». Мир лежит перед тобой. Трудно ошибиться. Ласки, танцы до упаду. Имя, кровь, земные клады. Перевод Круглову. Вдруг Миссис Оуэнс обнаружила, что забыла, как песенка заканчивается. Что-то там было вроде окрок со щетиной» или это из другой песни. Миссис Оуэнс махнула рукой и запела ещё одну про человечка с луны, который упал с вышины. А потом спела песенку поновее Про мальчика, который сунул в пирог свой пальчик Не успела она перейти к длинной балладе О юном рыцаре, которого невеста Ни с того ни с сего отравила варёным угрём Как из-за угла часовни появился Сайлос С картонной коробкой «Это всё вам, миссис Оуэнс. Много разной еды для вашего мальчика Будем держать её в крипте, так?» Висячий замок распался у него в руках И железная дверь отворилась. Миссис Оуэнс зашла внутрь, с сомнением оглядывая старые деревянные полки и скамьи, отодвинутые к стенам. В углу стояли покрытые плесенью коробки приходского архива, а за открытой дверью в другом конце виднелись викторианский унитаз и умывальник без горячего крана. Ребенок раскрыл глаза. «Тут прохладно», — сказал Селис, — «и еда лучше сохранится». Он достал из коробки банан. «А это что еще за диковина?» Миссис Оуэнс с подозрением возрилась на непонятный предмет. «Это банан. Тропический фрукт. Насколько я понимаю, кожура снимается. Вот таким образом». «Ребенок? Никто». Заерзал на руках у миссис Оуэнс, и та опустил его на каменные плиты. Мальчик тут же затопал к Сайлосу и крепко вцепился в его брючину. Сайлос отдал мальчику банан. Миссис Оуэнс пристально смотрела, как никто ест. «Банан», — с сомнением проговорила она. «В первый раз слышу. В первый раз. Какие они на вкус?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Сайлос. «То, что он употреблял в пищу, были не бананы». «Тут мальчик может спать». «Ни в коем случае». «У нас с Соленсом чудесная гробница возле нарциссовой клумбы. Там места предостаточно. К тому же», — добавила она, — чтобы не показаться невежливой, «я бы не хотела, чтобы он вам мешал». «Он не помешает». Мальчик разделался с бананом, весь перемазавшись, и с улыбкой посмотрел на взрослых. «Ан-ан», — весело сказал он. «Какой умничка», — восхитилась миссис Соуэнс. «А вымазался-то как?» «Ну-ка, постой, не крутись, червячок». Она выбрала кусочки банана из его волос. «Как думаете, что они решат?» «Не знаю». «Я не могу от него отказаться. Я дала слово его матери». «Кем я только ни был в свое время», — заметил Сайлос. «А вот родителям не довелось, и наверстывать упущенное не собираюсь». «С другой стороны, я могу покинуть это кладбище». «А я нет. Мои кости здесь. И Оуэнса тоже. Мне отсюда не уйти». «Приятно, наверное, иметь своё место. Свой дом». В голосе Сайлеса не слышалось ни малейшего сожаления. Он был сух и непреклонен. Миссис оуэнс не стала спорить. «Как думаете, нам долго придётся ждать?» «Не очень», — сказал Сайлес. И оказался неправ. Прения в амфитеатре продолжались. Немало значило, что в эту историю впутались респектабельные Оэнсы, а не какие-нибудь легкомысленные новички. Имело вес и то, что Сайлос вызвался на роль опекуна. Обитатели кладбища относились к Сайлосу с опасливым уважением, ведь он существовал на рубеже между их теперешним миром и тем, который они покинули.